Глава шестнадцатая После завершения работы на складе мы с Тонгом поднялись на этаж выше. Стоило посетить еще один кабинет, как раз находящийся недалеко от входа. И именно сейчас оттуда доносились какие-то крики. «Да чтоб тебя демоны съели!» «Ты что творишь, придурок?» «Разве я вас всех не предупреждал, чтобы такого не было?» «Или ты подумал...» Что такое особенный? Так вот нифига подобного. Раздавался один вполне знакомый голос. Начальник, я же не специально я. Просто старый друг подвалил. Ну и слово за слово. Но мы и пошли отмечать встречу. Не виделись лет десять уже. Не мог я иначе. Куда более тихо оправдывался еще один. Друг поди, какой-нибудь безработный. Или работает за медяшки. Вот и ты скоро таким станешь. Это ж надо было удумать, бухать прямо перед ночной сменой. Простите, начальник! Раздался звук падения на колени. Дьявол попутал! Уже знаете, я же никогда! И больше ни, никогда не буду, ни капли в рот не возьму, только не гоните. Я я только начал жить нормально, домик с женой прикупили, сына в школу пристроил. Не могу я все это потерять, никак не могу. Да ладно я, но дети. Тихо! Донесся командный голос из-за двери. Еще будешь тут детьми прикрываться, когда все вина полностью на тебе. В общем, это и вправду твой первый косяк. Раньше такой фигни не творил. И каждый заслуживает второй шанс, как и я когда-то. Так что вали-ка ты сегодня к своей семье. И штраф я тебя впаяю приличный, на работать продолжишь до первого подобного косяка. А там уж сам решай, так ли нужна тебе эта работа или проще сразу уволиться, если в себе не уверен. Ведь если повторится подобное, ты у меня вылетишь с волчьим билетом. Нигде в столице работу не найдешь, это я обещаю. Я буду работать! «Всё исправлю. С этой минуты даже смотреть на алкоголь не буду. Спасибо, начальник, спасибо!» «Аллея уже!» Мы чуть посторонились, отходя от двери, в то время как оттуда вышел парень лет тридцати на вид в одежде нашей охраны. Да, настолько быстро вылетел, что даже нас не заметил. Но, может, оно и к лучшему, а то бы началось всё по-новой. «Хорошего вы главу охраны нашли. Зверь, а не человек, но справедливый. Разве что это кличка его». — Никак не хочет менять. Просит звать только по ней. Говорит, что старое имя умерло, и больше он пока просто недостоин. Ничего, со временем придёт себя. Пойдём лучше поговорим с ним, пока не убежал по делам. Потянул ручку двери, входя внутрь. Кабинет внутри оказался да более аскетичным. Окно, стол, стул, несколько шкафов, да и, в общем-то, всё. Шкафы были заставлены кучей разных папок, но не в разнобой, нет. Все было максимально аккуратно и даже расставлено по алфавиту. Бумаги на столе тоже лежали аккуратными стопочками, а не как это обычно бывает у тонга. Я ему даже указал взглядом, на что тут лишь обреченно вздохнул. Господин, тут же склонился среднего возраста мужчина с темно-серыми волосами и такого же цвета глазами, что вас сюда привело? Если вы про этого дебила, то не волнуйся, твое решение одобряю. Первое предупреждение всегда должно быть. Всякое бывает в жизни. Да и добрых воинов в охрану не так-то просто найти. Не стоит ими разбрасываться, — отмахнулся я. Пес. Ранг. Мастер. Пять. Состояние. Преданность. Стихия. Ветер. Кстати, насчет пса, как просил себя называть. Стоял он сейчас вполне себе уверенно на своих двоих. Ступни мы ему восстановили. Пришлось неплохо раскошелиться на магов-лекарей. Но оно того стоило. Верности капитана охраны компании я не сомневался. Не могут люди изображать настолько преданный взгляд. Ну и надпись над его головой еще никогда не врала. «Благодарю. Парень, он вправду нормальный. Подобного ранее замечено не было. Но наказать все равно надо было». «Ладно, я здесь по другому поводу. Ты ведь уже в курсе последних беспорядков в городе?» «Конечно. Я уже повысил количество охраны». Удалось даже нанять парочку магов ранга адепта. Вот только я слегка превысил бюджет, но компенсировал его из своей оплаты. Тсс, скривился я. Если нужно повысить бюджет, то так и говори. Тонгу. Он сделает. Не беспокойся о деньгах, сейчас безопасность дороже. В общем, если есть еще подходящие кандидаты, нанимай. Кто находится в отпуске или на выходных, отзывай. Компенсируем им это деньгами. Сейчас нам нужны все силы. Если есть возможность, увеличиваю еще охрану. Чует мое сердце скоро в столице, будет очень весело. И лучше бы нас это веселье обошло стороной, но я что-то в это не верю. Сделаю, — вскинулся маг. Ах да, еще кое-что, — повернулся к Тонгу. Если есть такая возможность, то отправь все свободные караваны куда-нибудь подальше. Желательно вообще в другие страны. Так не придется отвлекаться на их защиту. Сделаем, — кинул Тонг. У меня как раз есть парочка интересных маршрутов. которые давно ждали своего времени. «Кстати, а что с другими городами страны? Что-то известно?» — вдруг вспомнила я самое важное. «В крупных городах тоже есть волнения, но куда более слабые, чем в столице. Основная заврушка здесь, что совсем не удивительно». «Проблемно», — тяжко вздохнул я. «Ладно, тогда сами разберетесь, куда лучше отправлять караваны. Как же все это не вовремя. Надеюсь на вас, а я попробую еще кое-что сделать». чтобы нам попроще стало. На этом моменте мы распрощались, а я направился к одному уже знакомому мне зданию в городе, а именно зданию местной стражи. «Стоять! Вход запрещен!» — преградила мне дорогу пара стражников. «Я к Крейгу. Скажите, что пришел к блайд Блайт». «Блайт из Золотой Молнии?» — сверился страж с какими-то записями. «Да». «Хорошо. Глава внес вас в список тех, кто может пройти». «Благодарю», — кинул я. «Вас проводят». Тут же он свистнул какого-то молодого парня, что и повел меня уже к знакомому кабинету. Что творилось внутри здания, словами просто не описать. Крик, ор, ругань, постоянное мельтешение разных людей, бегающих по своим делам. Вот только в то же время весь этот хаос был каким-то организованным, что ли. Да, каждый двигался по своим делам, не мешая остальным. Лишь я один тут выделялся. постучался в дверь кабинета, после чего с той стороны донесся грозный голос. эти дела, вас, побери!» Мой предупредительный сопровождающий отошел в сторону и позволил мне войти. Сам же тут же поспешил убраться отсюда подальше. «Доброго дня!» — всё же вошёл я в кабинет. Внутри творился не менее безумный хаос, чем снаружи. Разве что тут он был куда более статичный. Куча досок с картами, бумаги, бумаги, еще раз бумаги. Бррр. «Какой к дьяволу добрый день?» «Не дьявола он не добрый», — резко развернулся в мою сторону Крейг, но, увидев меня, слегка успокоился. «А, это ты, Блайт?» «Я даже знаю, зачем ты здесь, но мой ответ — нет. У меня нет свободных стражников, чтобы охранять твое здание. Все работают на пределе сил, но и патрули были усилены. Мимо твоего офиса их маршрут тоже пролегает, так что не беспокойся». «Спасибо, но разве...» нет? Ты не поверишь, сколько человек желали подобного. И личности куда, как более влиятельные, чем ты. А уж сколько мне они золото предлагали. Но я всем отвечаю одинаково. Нет у меня свободных людей, все, Ничем не могу помочь. Понял я, понял. Тогда хотя бы информацию. О, этого добра у меня хватает, — потряс он бумагами в воздухе. Каждый час появляется новый доклад. И далеко не всегда. хотя быть нейтральный. А в последние несколько дней все стало еще хуже. Хочешь мой совет? Возвращайся в Академию и переждись это дерьмо там. Будет куда безопаснее. Увы, золотую молнию я совсем бросить не могу. Она моя. И отдавать ее никому не собираюсь, — нахмурился я. В этот момент в дверь постучались, и валился страж с несколькими бумагами в руках, что тут же передал их в руки Крейгу. — Но хоть тут все в порядке. — вздохнул начальник, прожебежавшись взглядом по бумагам. — Вали! — Страж тут же исчез, будто его тут никогда и не было. — Мы же продолжили разговор. — Свободных наемников, я так понимаю, уже не осталось? — О, с этим ты очень сильно опоздал, — хохотнул он. — Этих расхватали очень быстро. Но мне хоть повезло, удалось прихватить пару отрядов себе в помощь, — свекнул он улыбкой. — В общем, ты мой совет услышал. — Да и многие уже так сделали. просто свалили из города. Тут такая дьявольщина творится, что это лучший вариант из возможных. Правда, свалили в основном те, у кого нет особых причин тут держаться. Все эти бездельники, что развлекались на балах или в тавернах. У кого нечего тут защищать, или же основная доля бизнеса находится в других городах. А вот большинство местных осталось. И на твоей улице такие остались. Так что скооперируйтесь. «Уже точно не будет». «Понял. Чего вообще стоит ждать?» «А дьявол его знает», — вновь ругнулся Крейг. «Коли бы я знал. Моя задача — защищать жизни гражданских и подавлять беспорядки. Но тут замешанные маги, иначе мы бы быстро этих недовольных разогнали. В общем, ничего тут сказать не могу». «И на этом спасибо», — кивнул я, прощаясь. «Тогда не буду больше отвлекать». Покинув здание стражи, я крепко задумался: Тут творится какая-то хрень. Вот реально. Мне казалось, что все еще довольно спокойно, и я только перестраховываюсь, но вот это. Крейг явно знал больше, но не стал говорить, начинается какая-то хрень. Причем полнейшая и очень скоро. Слишком уж напряжен был глава стражи. Нет, все начнется в ближайшие дни, я уверен. Это мне докладывали беспризорники, что начался отток населения из города. Вот только я не особо обратил на это внимание. Мало ли кто куда едет. Бывает. А зря. Предпосылки для всего этого были давно. И что же теперь делать? Свалить в академию и бросить свой бизнес? Нет уж. Я не для того, столько в него вложил как сил, так и золота, чтобы вот так просто бросить. Вот только и долго и оставаться тут банально не могу. Еще максимум завтра... и нужно будет возвращаться в Академию, если, конечно, я не хочу отчислиться. Проблемно. Как же проблемно? Да еще и это слово... Оно стало слишком уж часто меня преследовать. Проблемно. В общем, решил действовать по обстоятельствам. В текущей обстановке все равно невозможно строить долгоиграющие планы. Пусть будет, что будет, а там разберемся. Я вернулся к офису, вот только возможности отдохнуть не было ни минуты. Еще бы, сам заварил эту кашу. Несколько караванов прямо сейчас были готовы выдвигаться из города. Тонг действовал очень оперативно. Или же уже готовил этот вариант. Возможно. В любом случае, подготовка шла полным ходом, но ничто никогда не проходит гладко. Где-то спустя пару часов после посещения главы стражи города ко мне в кабинет буквально влетел Тонг. «Там! Там!» — резко задышал он. «Держи, выпей». Тут же стал и, налив воды из графина в стакан, протянул его ему. «Что случилось?» «Там наш склад горит! Пёс уже выдвинулся!» «Демоны!» — прыгнулся я и двинулся к выходу. «Лучше самому посмотреть, что там случилось, чем ждать тут». Так что, максимально ускорившись, я поспешил к нашему складу. Как раз с той стороны сейчас поднималась тоненькая струйка дыма. Еще не успела разгореться, есть шанс. Вот только стоило приблизиться к точке... как стала ясна картина целиком. Подпально оказалась лишь часть крыши, а дальше не разгоралась, уже потушенная магом воды. Но вот то, что творилось рядом со складом — бандиты. Причем явно не люди Малуса, обычный сброд. Но их было много, человек сорок, на первый взгляд. Пёс вместе с семеркой наших охранников уже врубился в ряды бандитов, кромса их на части. Противопоставить магу, да с поддержкой профессиональных солдат они ничего не могли, но все равно не бежали, оперли вперед. Странно это. Их взгляд будто был затуманен. Я говорил, что они не смогут ничего противопоставить нашей охране. Так вот, я ошибся. Появился новый фактор, что проверк мой первоначальный вывод. Три. Три, мать их, мага, ранга мастера. Вылезли непонятно откуда. Пёс точно один не справится, надо помочь. Сая. произнес я одно единственное слово. «Сделаю!» — донёсся со стороны моей тени ответ, и тень рванула вперед. Я же последовал ее примеру. В первом же магии я банально прожег дыру своей молнией, выпустив заклинание на полную мощность. Он, конечно, успел заметить меня и даже поставить стену огня, вот только это совсем не помогло ему, разве что смогло задержать его смерть на одну секунду. Я, оглянувшись, заметил, что со вторым уже разобралась Сая. Банально зашла ему со спины и прикончила одним ударом прямо в сердце. Быстро и даже милосердно. А вот третий сопротивлялся. Он тоже оказался магом ветра, как и пес, Так что сейчас между ними все буквально было изрезано на кусочки. Дорога оказалась испещерена различными разрезами. А уж про людей рядом и говорить нечего. Все постарались убраться от сражающихся как можно дальше. А кто не успел? Ну, земля им пухом. Вот только ждать, чем закончится эта битва, я не собирался, устремившись к ним. Маг, видимо, тоже заметил поражение своих коллег, так что постарался отступить. Ну, что сказать. У него это не вышло. Более того, когда он создал нечто вроде пылевого облака и попытался сбежать, тем самым уже подписал себе приговор. Сая успела первый, банально подрезав ему ноги, а затем и руки. Не убила. Молодец. А вот обычные бандиты с падением последнего мага, будто чнулись и резко стали убегать прочь. Догонять их никто не стал. У нас тут есть куда более ценный пленник. Спасибо, кивнул я молния. С теми мороженое, фыркнула она, но по лице было видно, как она довольна. Итак, мужик, давай не будем терять время. Расскажи, что знаешь, и может мы даже успеем подлатать тебя, чтобы не истек кровью раньше времени, подошел я ближе к врагу. Кстати,. Только сейчас обратил внимание, что все трое магов были одеты в одинаковые балахоны. Со стороны они показались просто черными, но это был скорее темно-алый цвет, и все сразу стало на свои места. Хе-хе-хе! рассмеялся маг, но быстро поперхнулся кровью. Это ничего не изменит. Предначертанное случится. Господин добьется своей цели, и вам его не остановить. Его лицо расплылось в улыбке. а сам он резко затих мертв констатировал пес видимо какой то артефакт использовал есть такие их обычно в тело вшивают фанатик все равно бы ничего не рассказал скривился я вот только один вопрос я все же хотел задать но не успел посмотрите среди лежащих на земле может еще кто живой остался мне нужно знать они напали на наш склад специально или нет сделаем кивнул пес тут же приказав своим подчиненным. Все слегка помощились, но не стали спорить. Ну да, копаться в этой грязи не особо приятно. Кровь успела разлиться по всей улице. Потери есть? — уточнил я. Нет, только трое раненых, но не особо серьезно. Быстро станут на ноги, если использовать амулет. Хорошо, — довольно кивнул я, рассматривая поле битвы. М да, Человек пятнадцать-двадцать точно успели покрошить охранники золотой молнии. Быстро они. И никто из наших не погиб, значит, и вправду хорошо людей подбирает. А я ведь назначил на эту должность скорее за ранга, чем за способности. Но он меня не разочаровал. Вскоре принесли ответ на мой вопрос. Случайность. Они просто собирались устроить беспорядки и пограбить склады заодно. И мой склад не был первым, просто его охраняли сильнее. Из-за этого и пришлось задержаться, даже попытались поджечь засевших внутри охранников. Кстати, тоже оставшихся в живых. Хорошо. Еще удалось выяснить базу этих бандитов. Вот только лезть туда -то я не собираюсь. Передам информацию Крейгу, а там пусть сам разбирается. Вон как раз и его ребята спешат. Вовремя, ничего не скажешь. Хотя чего я еще ждал? В общем, передав информацию прибывшей страже и попросив пса нанять людей, чтобы очистили тут улицу, поспешил вернуться в офис. Хватит мне приключений на сегодня.